16. Джейсон в одиночестве стоял возле развалин. Он отправился туда с винтовкой, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Мишенью служила жестяная банка. Джейсон установил ее на обломок колонны, но до сих пор на банке не было ни царапины. Джейсон с удовольствием проводил время один. Его и раньше раздражала глупая болтовня ланиных друзей — а теперь, когда столько мыслей крутилось в голове, терпеть их было невыносимо. Мгновение спустя на фрагмент колонны села небольшая птица, лесной голубь. Казалось, птичка не заметила Джейсона. Тот тихонько вскинул ружье. Так мысленно скомандовал он сам себе соберись. Внимательно прицелился. — Джейсон? — отвлекшись на голос, он промазал. Добыча благополучно упорхнула. Джейсон в ярости обернулся. «Чёрт возьми, я с оружием в руках! Больше так не подкрадывайся!» «Ты же не подстрелишь меня, родной?» — улыбнулась Кейт. «Я бы не стал зарекаться». Джейсон посмотрел куда-то за неё. «А остальные где?» «Мы только вернулись с пляжа. Все в доме, принимают душ. Меня никто не видел, если ты об этом. Что ты тут делаешь? Зачем приехала?» «Меня пригласила. Ладно». Кейт пожала плечами. Надо было отказаться. Я не хотела отказываться. Я хотела ее увидеть. Зачем? Она моя подруга. Подруга? Да. Ты почему-то все время об этом забываешь. Кейт села на мраморную плиту и закурила. Нам надо поговорить. О чем? О Лане. Я не намерен говорить о Лане. Джейсон, она знает. Что? Он изумленно уставился на Кейт. Ты рассказала? Нет. Но Лана знает. Я это вижу. Несколько секунд Джейсон буравил Кейт глазами. Вскоре он с облегчением решил, что не верит ей. Кейт, как всегда, преувеличивает. Тебе показалось, отмахнулся Джейсон. Ничего подобного, повисла тишина. Задумчиво крутя ружье, Джейсон смотрел в сторону. Наконец он снова заговорил, но уже без прежней уверенности. Лучше молчи, Кейт. Я не шучу. Угрожаешь? Она бросила окурок на землю и раздавила ногой. Как романтично, дорогой. Джейсон взглянул в ее красивые темные глаза. Легкий блеск говорил о том, что Кейт недавно пила. Впрочем, она не была пьяна. Не то, что вчера вечером. Джейсон увидел в ее глазах свое отражение, свое несчастное лицо. Заколебался ли он хоть на миг? Упал ли на колени перед Кейт? Признался, какая с ним стряслась катастрофа что его махинации с чужим капиталом закончились крахом, и теперь надо срочно достать кучу денег, которых у него нет, а у Ланы есть. И если он не расплатится, то сядет в тюрьму. Оказаться в клетке словно птица. От одной мысли об этом сердце бешено застучало в груди. Он пойдет на что угодно, лишь бы избежать подобной участи. Джейсон трусил, как мальчишка. Он едва сдерживался, чтобы не разрыдаться. Вместо этого Джейсон прислонил ружье к колонне, обхватил Кейт за талию и, притянув к себе, поцеловал в губы. — Не смей! — зашептала Кейт. — Не смей! Она попыталась вывернуться, но Джейсон сжал ее крепче и снова поцеловал. На этот раз Кейт не сопротивлялась. Пока они целовались, у Джейсона появилось странное чувство — Возможно, сработала интуиция. Как будто за ними наблюдают. «Никос? Он за нами подсматривает?» мелькнул у Джейсона в голове. Он прервал поцелуй и огляделся. Никого. Только земля и деревья. И, конечно, солнце. Белое, ослепительно сверкающее в небе. Смотреть на него было больно.